Наутро мы встретились с мэтром Фюре и адвокатом-американцем по имени Барбиш, человеком напористым и воинственным. Другого контебели не пригласил бы. Сам Кантебели был охвачен радостным волнением. Я видел это под тому, как дергается у него щека. Он обещал представить меня и доказательства, и все складывалось как нельзя лучше. Постановщиков уведомили, что некий Чарльз Ситрин, автор нашумевшей бродвейской пьесы фон Трэнк, впоследствии переделанный в кассовый фильм, претендует на то, что он автор сюжета, который лег в основу фильма, покоряющего одну страну за другой. Они прислали на переговоры двух молодых людей, скроенных по мерке Гарвардской высшей административной школы. Бедный Стронсон, томящийся за решеткой в Майами и отдаленно не походил на них. Чистенькие, обходительные, информированные, с хорошо подвешенным языком, абсолютно лысые и абсолютно неуступчивые, эти двое ждали нас в кабинете барбеша. «Джентльмены, вы наделены...» Соответствующими полномочиями? Спросил у них Барбиш. Последнее слово остается за нашим руководителем. Тогда тащите сюда ваше руководство тех, кто решает. Контебели уже закипал. Чего даром тратить время? Полегче, полегче, осадил его Барбиш. Ситрин более занятой человек, чем ваши затраханные руководители! кричал контебели выдающаяся фигура в своей области, пулицерский лауреат, кавалер Ордена Почетного Легиона. Он был знаком с покойным президентом Кеннеди и покойным сенатором Кеннеди. Покойный фон Гумбольд Флейшер, известный поэт, был его закадычным другом и соавтором. Сейчас мистер Ситрин собирает в Мадриде материал для новой книги. Вы нам мозги не вкручиваете. Если он выкроил время, чтобы прийти сюда, ваши руководители тем более смогут. Пустяками ему заниматься некогда. За него ими занимаюсь я. Поэтому давайте, чтобы все чин-чинарем. Иначе увидимся в суде. Угроза словно сняла камень с его души. Незнающие устали губы Кантыбели растянулись в молчаливой улыбке Когда один из молодых людей сказал Мы, разумеется, наслышаны о мистере Ситрине, после того, как Контебели немного успокоился, мистер Барбиш приступил к делу Излагаю факты. Сценарий, по которому поставлен фильм, написан мистером Ситриным и его другом мистером Флейшером еще в 1952 году. Мы готовы доказать это. В январе 1960 года мистер Флейшер отправил экземпляр сценария с заказным письмом самому себе. Мы располагаем запечатанным конвертом со знаками почтовой оплаты и отметкой о получении его адресатом. Поехали в американское посольство и вскроем конверт при свидетелях, вставил контебели и чтоб их руководство тоже явилось на площадь согласия. Пусть малость растрясут свои задницы. «Вы видели фильм Кальдо Фреда?» — обратился Барбиш ко мне. «Вчера посмотрел. Мистер Отвей превосходно играет. Событие в фильме соответствует ли сценарию, написанному вами совместно с мистером Флейшером?» Я увидел, что в углу за трехногим столиком сидит стенографистка, записывающая наш разговор. Передо мной промелькнула мрачная тень судьи Урбановича. Я снова стал свидетелем Ситриным. «У них не может быть другого источника», — ответил я. «Интересно, как они заполучили этот сценарий?» — снова вставил контебели. «Выходит, украли?» Им надо предъявить обвинение в литературном воровстве. Конверт пошел по кругу. Каждый из присутствующих внимательно осматривал его. У меня вдруг закололо внизу живота. Что, если рассеянный полубезумный Гумбольт запихал конверт в старые письма, неоплаченные счета, заметки на какую-нибудь неземную тему? Согласны ли вы с тем что этот конверт — то самое почтовое заказное отправление, спросил мэтр Фюре у гарвардцев. Если да, то будем считать это доказательством. Так и запишем. Оба молодых человека согласились с подлинностью почтового отправления и с тем, что оно безусловно является доказательством. Затем конверт был торжественно вскрыт. В нем находилась рукопись Озаглавленная кинно-сценарий, авторы Чарльз Ситрин и фон Гумбольд Флейшер. Я вздохнул свободно, присутствующие по очереди читали страницу за страницей. Не могло быть никаких сомнений. Сцена за сценой, кадр за кадром, фильм следовал нашей рукописи. Для верности Барбиш посмотрел еще постановочный сценарий. Отклонений от литературного почти не было. И сделал подробное продуманное заявление, которое и было запротоколировано. Гумбольд, да будет земля ему пухом, на этот раз не подвел. Сделал все как надо. Итак... Констатируем, что при соблюдении законной процедуры мы установили абсолютную подлинность документов, заключил Барбиш и, обращаясь к представителям противной стороны, добавил, полагаю, вы застрахованы против подобных случаев. Нам-то какое дело, бросил Кантебели. Такой страховки у киношников не было. «Наши сценаристы ничего не говорили о существовании первоначального произведения», заметил один из молодых людей. Неугомонный Контебель не мог понять, что для настоящего бизнесмена история с обнаруженным сценарием. Всего лишь еще одно дело, которое необходимо решить. «Я и сам поразился хладнокровию и благовоспитанности, проявленным участниками заседания». И господа Фюре, и Барбиш, и оба представители кинокомпании сошлись во мнении, что незачем затевать дорогостоящий судебный процесс. А как мы поступим с автором мистера Ситрина? Вот они, хваленные молодые администраторы из самых лучших наших университетов. Им ничего не говорило имя фон Гумбольта Флейшера. «Его нет в живых, прочувственно», — сказал я. Мои слова были встречены безучастно. «Наследники есть?» «Насколько мне известно, только один». «Хорошо, мы обо всем доложим нашему руководству. На какую сумму компенсации вы претендуете, джентльмены?» «Нам отступного не надо». — выкрикнул Кантебели. — Нам нужны проценты с проката. — Полагаю, мы вправе знать, какую прибыль принес компании фильм, — сказал Барбиш. — Господа, будем реалистами. Это можно расценить как дополнительную претензию. — Что значит «дополнительная»? — заорал Кантебели. — Тур все вместе читать надо. Да мы вас... «Спокойнее, мистер кантебели пожалуйста, у нас серьезный разговор», — произнес Барбиш. «Так или иначе мы рассчитываем, что руководство компании всесторонне взвесит все про и контра и внесет свои предложения. Вас не заинтересует еще один замысел для кино от того же автора?» — спросил я. «У вас есть еще сценарий. Спокойно. Не выразив никакого удивления, спросил один из гарвардцев. «Я восхитился тем, как он вышкален. Такого врасплок не застанешь». «Он еще спрашивает», — вставил кантебели «Факт есть». «У меня с собой еще один запечатанный конверт, и в нем изложены кое-какие идеи относительно нового фильма», — сказал я. «Между прочим, мистер Кантебели не имеет к нему никакого касательства. Он даже не подозревает о его существовании. Его участие ограничивается Кальдофредо». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» — буркнул контебели «На этот раз я прекрасно знал, что делаю. Я хочу попросить мистера Барбиша и мэтра Фюре представлять меня в этом деле». «Представлять нас!» — поправил контебели. «Меня!» — твердо повторил я. «Да, конечно, только вас!» — не задумываясь, согласился Барбиш. «За свою жизнь я недаром потерял кучу денег. По крайней мере, освоил коммерческий жаргон. Как заметил Джулиус, во мне есть задатки настоящего Ситрина». «В этом конверте содержится один сюжет» придуманный тем, кто сочинил историю с Кальдофредо. Не угодно ли вам, джентльмены, спросить у людей, которых вы представляете, не пожелают ли они ознакомиться с этим сюжетом? Моя цена за ознакомление, заметьте, только за ознакомление ⁇ 5000 долларов. И ни цента меньше, добавил Контебель. На него никто не обратил внимания. Я чувствовал себя хозяином положения. Джулиус, как я уже упоминал, всегда хотел, чтобы я проникся романтикой бизнеса. Так это он называл. Неужели меня увлекла эта самая романтика? Но что в ней есть, кроме наскока напора и наглости? Почти никакого удовольствия от того, что добился своего. Разве можно сравнить это с удовольствием любоваться цветами, и думать о чем-то серьезном, например, о том, как войти в контакт с мертвыми. Мы шли с контебели по набережной Сены. Париж был непривлекателен в этот час. Вода в реке походила на просроченное лекарство. Я все-таки достал их, разве нет? Добыл тебе денег, как и обещал. Теперь твой Мерседес семечки. С тебя 20 процентов. — Мы договорились о десяти. — Хорошо, десять, если возьмешь меня в дело со вторым сценарием. — Я уж подумал, что ты на меня разобиделся. — Я напишу Барбишу, чтобы тебе выплатили десять процентов за Кальдо Фредо. — Неблагодарная ты свинья. Без меня ты бы проспал все на свете. — Газет не читаешь, поц, Ничего не знаешь. Не знаешь даже, что с Текстером. — А что с Текстером? Я не хотел тебя расстраивать до переговоров. Значит, не знаешь, что случилось с Текстером? Его похитили в Аргентине. Не может быть, кто похитил террористы, но зачем он жив? Америка должна благодарить своих гангстеров. Мафия, по крайней мере, глупостей не делает. А те ребята в Южной Америке только и знают, что политику... Расправляется с людьми ни за что ни про что. Откуда мне знать, почему они выбрали Текстера? Должно быть, приняли за важную шишку. Они разрешили ему послать письмо в какую-то газету, и он упомянул тебя. Твоё имя по всей мировой прессе прошло. И что же он пишет? Он обращается за помощью к мировой знаменитости. Историку и драматургу Чарльзу Ситрину говорит, что тот заплатит выкуп. Эти парни просто не знают, кого они взяли в заложники. Господи, надеюсь, они не причинят Текстеру вреда. Вот потеха будет, когда они узнают, что Текстер ничего собой не представляет. Так, средненький писака. Ничего не понимаю. Он что, выдает себя... За важную птицу ни хрена в Южной Америке не разберешь. Теперь я вижу, насколько прав мой друг профессор Дурнвальд. Он говорит, как хорошо было бы рассечь западное полушарие по Панамскому перешейку. И пусть себе южная часть плывет куда хочет. Только вот таких непонятных и опасных мест становится на земле все больше и больше. — Чарльз, чем больше комиссионных ты мне заплатишь, тем меньше тебе придется платить террористам за Текстера. — Но почему я должен им платить? — А кто же еще? А больше некому. Известие о том, что Текстер попал в руки к террористам, удручило меня. Сжималось сердце, когда я представлял себе, как его бросили в кишащий крысами подвал и он со страхом ожидает пыток. В конце концов, Текстер ни в чем не виноват. Да, он не абсолютно честный человек, но многие из его дурных поступков — это просто заблуждение. Беспокойная натура. Текстер не мог сидеть на месте, всегда что-то искал и что-то делал, и вот оказался в плену фанатиков, которые отрезают людям уши, закладывают бомбы в почтовые ящики, угоняют самолеты и убивают пассажиров. Недавно случайно раскрыв газету, я прочитал заметку о том, что одна нефтяная компания заплатила 10 миллионов долларов в качестве выкупа за своего представителя в Аргентине но так и не добилось его освобождения. На другой день после переговоров я написал письмо Карлу Стюарту, издателю Текстера. Мне стало известно, что Пьер похищен и в своем призыве о помощи назвал мое имя. Разумеется, я готов отдать все, что у меня есть, лишь бы спасти ему жизнь. Пьер... Замечательный человек в своем роде, и я искренне привязан к нему. Мы дружим с ним более 20 лет. Думаю, вы уже связались с Государственным департаментом и нашим посольством в Воинес-Айресе. Мною написано несколько статей на политические темы, но я далек от политики. Позвольте мне сказать вот что: на протяжении. Сорока лет я был прилежным читателем прессы, но прилежное чтение газет не приносит никому никакой пользы. Пресса не сумела предотвратить ни одной политической катастрофы. Постепенно я перестал интересоваться новостями. Тем не менее, мне кажется, говорю это как беспристрастный наблюдатель, что между дипломатией канонерок как одной крайностью и потворством пиратству всех мастей как другой должна сконцентрироваться некая новая сила. В этом смысле неуверенная политика Соединенных Штатов разочаровывает. Неужели только сейчас мы начинаем извлекать уроки из событий Первой мировой войны. После Сараева мы поняли, нельзя допустить, чтобы из-за актов терроризма вспыхивали войны. Один из заветов Вудро вильсона заключается в том, что крупные нации должны уважать права малых наций. Но мы словно застряли в том 60-летней давности времени и подали миру жалкий пример – Поддаемся запугиванию. Вернемся, однако, к текстеру. Меня глубоко беспокоит его судьба. Не далее как три месяца назад я мог предложить в качестве выкупа 250 тысяч долларов. Но неблагоприятный исход одного судебного дела лишил меня этой возможности. В будущем мне предстоит получить энную сумму. Я готов заплатить 10, а может быть, и 20 тысяч, но уж никак не больше 25. Я дам вам расписку. Нельзя ли что-нибудь выкроить из гонораров, полагающихся Пьеру? Если эти южноамериканские бандиты все-таки выпустят его, он напишет потрясающий репортаж о своих заключениях. Жизнь полна. Иронии В прежние времена самые страшные беды обогащали только сердца несчастных жертв или имели исключительно духовную ценность. Теперь же любая человеческая трагедия может стать золотоносной жилой. Я убежден, что если и когда Текстер выберется на свободу, он напишет книгу, которая принесет ему богатство. Сотни тысяч читателей, кому сейчас нет дела до какого-то текстера, будут сопереживать ему и лить слезы. Это очень важно. Я хочу сказать, что из-за массы неприятных обстоятельств в нас угасает чувство сострадания. Впрочем, не стоит вдаваться в эту тему. Буду... Весьма признателен за любую информацию о моем друге. Прошу рассматривать это письмо как мое обязательство по мере возможности разрешить проблему. Текстеру следовало бы надеть на голову свой Стетсон, а на ноги ковбойские сапоги, чтобы произвести впечатление на этих латиноамериканских маоистов и троцкистов. Надеюсь, что случившееся с Пьером Текстером — одно из тех печальных исторических событий, какими, к сожалению, изобилует современность. Я отправил письмо в Нью-Йорк, а сам полетел в Испанию. Контебели, вызвавшись отвести отвезти меня на такси в Орли, по дороге выпрашивал свои 15% и снова начал угрожать мне. Как только я добрался до пансиона Ля Рока, мне вручили записку, написанную на фирменной бумаге Рицса. Записка была от сеньора. В ней говорилось: Будьте добры, привезти Роджера в холл отеля завтра в 10.30 утра. Мы возвращаемся в Чикаго. Понятно почему она особо выделила в холл отеля. У меня чесались руки поколотить ее, но на людях это невозможно. Встретя она меня в своем номере, я бы бросился душить ее или же попытался утопить в туалете.